Алексей Широков. СССР-2010. Пионер, ты в ответе за все. Глава первая. То есть вы обвиняете меня, что я украл вот это? Я в очередной раз вчитался в строчке стихотворения, пытаясь понять, как именно его можно притянуть к фразе «И Ленин такой молодой, и юный октябрь впереди» и в раздражении отшвырнул брошюру. «Да бред же!» По высокой комиссии, собранной, чтобы обсудить глубину моего морального падения, пронесся дружный возмущенный вздох. «Оно и понятно, все уже было решено, виновный назначен, но почему-то вместо покаяния смеет сомневаться в своей виновности. А ведь против него такие люди!» Возглавлял судилище Максим Захарович Лаптев. Тот самый лосоватый мужик из райкома, который обещал помочь записью альбома на киностудии. Соврал, кстати. Я звонил пару раз. Он отговаривался, мол, давай попозже, дел много, и в итоге съехал с темы. Зато сейчас раздувает ноздри в гневе с таким видом, будто я его в лучших чувствах обманул. Рядом с ним примостилась старая знакомая Ирина Олеговна Зайцева, что принимала меня в комсомол. Она тоже сидела с осуждающей гримассой, в точности повторяющей выражение лица Райкомовца, но в глазах то и дело проскальзывали злорадные и торжествующие искорки. Оно и понятно. Она так и не смогла простить, что ее невероятно важное мнение проигнорировали. Теперь мстит как может. Тут же сидел виновник сегодняшнего торжества, если это можно так назвать. Аристарх Митрофанов. Импозантный дядька лет семидесяти в строгом костюме и со взором горящим, поглядывающим на меня с долей сочувствия, понимания, но и осуждения. Это был как раз тот самый автор стихов, обвинивший меня в плагиате. В конце 70-х Аристарх, тогда еще Матвей, тихий бухгалтер за штатной конторы, издал пару брошюр стихов. Стишета получились откровенно говенными. Я успел полистать страницы. Уровень рифмы в них был типа Пальто, полупальто. Зато они были идеологически правильными, пропитаны торжеством коммунистической идеи и осуждением проклятых капиталистов. Так что Митрофанова не только издали, но и приняли в Союз писателей, где он быстро занял должность Порткоме. Следующие 30 лет Аристарх не писал. Некогда было. Он следил, чтобы другие писатели не сбивались с пути истинного и даже дослужился до секретаря партийного комитета Новосибирского областного отделения Союза писателей РСФСР. Должность куда как солидная, по сути ставящая Митрофанова во главе всей идеологической работы с населением. Так что Аристарх привык, что с его мнением считаются. И тут такой конфуз. Какой-то школьник взял и нагло украл его стихи. Правда, что именно я там украл, я так и не понял, но ход мысли, облеченного властью деда, мне был понятен. Как и то, от отчего возбудился и райком партии, и райком комсомола. Скандал мог разразиться колоссальный, и требовалось погасить его в зародыше, уничтожив главную причину. То бишь меня, директор с выглядели скорее ошарашенными, шокированными, чем сердитыми. Просто не могли поверить, что то, что еще вчера казалось им невероятной удачей, обернется полным провалом. Теперь можно было попрощаться не только с премией или Тринадцатой зарплатой, но и, скорее всего, с работой тоже. Допустить такой позор, тут даже строгим выговором не отделаешься. Хорошо, если просто с должности снимут, но, судя по настроению райкомовского начальника, так просто они не отделаются. Тот ждал крови, но меня даже из школы выгнать не могли, потому что плагиат не являлся поводом для этого. Так что отдаваться предстояло Ивану Сидоровичу. Ближе всех ко мне сидели Ромка и Алена Михайловна, наш школьный комсомольский вожак. Если Еремин был хоть и хмур, но собран и настроен решительно, то секретаря комитета изрядно потряхивала. Ведь это она инициировала мое вступление в комсомол, а значит и всех собак на нее и повесят». Ромки тоже достанется, и о карьере по партийной линии он может забыть, но при этом ни он, ни Яковлева виновным меня не считали. Правда, их никто не слушал, как и меня, собственно. Я же сидел и думал, как вообще попал в такую ситуацию. Хотя, если подумать, ничего удивительного в этом не было. Недаром таких, как я, называли. Попаданцами, началось все, когда в далеком, еще 2050 каком-то году я залез в новейшую капсулу виртуальной реальности, разработанную моей компанией, а открыл глаза в 2010-м, вернувшись в свое же молодое тело. Казалось бы, чего переживать? Да, дома осталась семья, но денег им хватит до конца жизни, внуков и правнуков а у меня появился шанс начать все сначала. Но, как в том анекдоте, имелся нюанс. Вокруг меня раскинулся Союз Советских Социалистических Республик, переживший лихие 90-е, которых тут, кстати, не было, и вполне неплохо себя чувствовавший. Но на этом новости не заканчивались. Кроме живого и здравствующего во втором тысячелетии Союза, В этом мире нашлись и некие энергеты. Люди, способные использовать внутреннюю энергию организма, чтобы творить удивительные вещи. Естественно, моим первым порывом было узнать, а как, собственно, все так обернулось. И долго искать не пришлось. Как и положено, катализатором изменений стал Тунгусский метеорит. Если у нас, кроме громкого хлопка, пару раз вздыбившейся земли и поваленных деревьев он не отметился, то тут эффект был гораздо глубже. Взрыв небесного скитальца разорвал ткань мира, выпустив в него неких демонов. Уж не знаю, были это обитатели изнанки мироздания или жили в другом мире, ученые ответы еще сами не знали. Но они обладали особыми возможностями, и людям очень повезло, что их было не так много. А вскоре и некоторые люди пробудили у себя схожие способности, что со временем кардинально изменило картину мира. К метеориту и последовавшим за его взрывом событиям проявил интерес весь мир. И как бы тогда еще Российская империя не пыталась скрыть информацию, вскоре весь мир знал и о пришельцах из других миров, демонах и об энергетах. Так прозвали инициировавшихся людей. Впрочем, мелкие прорывы происходили в разных частях света. Но в целом пока никакого влияния на ход истории эти факторы не оказывали. Но эффект накапливался, и с началом Второй мировой, а точнее Великой Отечественной, грохнуло. Дело в том, что часть демонов оказалась разумной и сумела передать людям свои методики развития. Человеколюбием они не отличались. И молодое советское государство категорически отказалось от подобных практик, объявив их вне закона и сосредоточившись на планомерном, но медленном развитии. А вот та же Германия, хоть официально тоже осудила в буквальном смысле людоедские методики, тем не менее активно их использовала, потому что они позволяли очень быстро прокачать энергетов, повысив их ранг. Сначала вход пошли евреи и цыгане, потом пленные поляки и прочие югославы. А когда началась Великая Отечественная? Нацисты перестали стесняться, отправляя на убой тысячи и сотни тысяч славян. Только вот их встретили ряды советских энергетов. Пусть не таких сильных, но гораздо лучше подготовленных. Ведь плавное, последовательное развитие дает возможность гораздо глубже изучить свои способности. А главное, их было много. Куда больше, чем разожравшихся на чужих смертях фон баронов. То, что в моем мире случилось в небе, повторилось на земле. Метод побил класс. Как и Аса Геринга, каждый фашистский энергет был очень силен. Но и его гибель серьезнее отражалась на общей картине войны. А советские, не такие сильные и опытные, потеряв какое-то количество человек, быстро подтянулись до уровня врага и начали его громить. Да так успешно, что закончили войну на год раньше. И это если считать с японской кампанией. Тем тоже досталось на орехи за все делишки отряда 731. И потеряв квантонскую армию, Джапы шустро легли под американцев. И можно сказать, что именно Вторая мировая стала той самой точкой отсчета, от которой изменения в мире пошли лавинообразно. Сталин не умер в марте 1953-го. Пусть сам он энергетом не стал, но советские врачи, вооруженные новейшими техниками, смогли подлечить его до так, что он до сих пор жил где-то в Абхазии на любимой даче. Лаврентий Павлович тоже не спешил на тот свет и поговаривали, что Старая Гвардия до сих пор курировала и ЦК, и КГБ, не давая тем расслабиться и зажраться. Дальше больше. Под давлением Берии в Союзе была принята Красная книга Анатолия Ивановича Китова, а также введен единый стандарт аппаратной разработки ЭВМ. Им выбрали «Сетунь». «Машину на троичной логике», спроектированную в вычислительном центре МГУ. Единая государственная сеть вычислительных центров стала прообразом знакомого вне интернета и повлияла на то, что именно СССР доминировал в сети, продвигая свои стандарты и решения. Это повлияло и на экономику, так как обманывать приписками и липовыми отчетами стало гораздо сложнее ввм знали все но только этим реформы в экономике не ограничились все больше обороты набирало движение кооператоров целые предприятия уходили на хозрасчет артели ширились росло частное предпринимательство чему способствовала либерализация экономики конечно никто не собирался отпускать вожье как сделали в китае фактически скопировав капиталистическую экономическую систему при коммунистическом управлении. Но все же для частников открылись новые, ранее невиданные перспективы. А тут еще ученые дали жару. Возможности энергетов значительно расширяли доступный людям арсенал. Врачи буквально на коленке могли заново собрать человека. Биологи с помощью особых техник исследовали животных, Даже смогли воссоздать, казалось, потерянные навсегда виды. Нет, динозавров оживлять не стали. Настолько далеко все же шагнуть не удалось. Но я охренел, когда узнал, что по тундре снова бродят мамонты. Да, их пока было не так много. Да и не собирался никто заниматься их промышленным разведением. Зато вот протобизоны, гигантские олени и прочая мегафауна оказалась как раз кстати. Под воздействием животных-эдификаторов тундра постепенно превращалась в мамонтовы прерии, и теперь Заполярье являлось крупнейшим поставщиком мяса в мире. А в зоопарке можно посмотреть на настоящего шерстистого гиганта, ради которого отгрохали огромный вольер. Надо сказать, я не верил в это, считая байками, ровно до тех пор, пока его там не увидел лично. Мамонт. «Впечатлял!» «Хрен знает, как древние предки справлялись с этим зверем. Я бы к нему не полез даже с большой голодухи. Да у него один бивень весит больше, чем весь я!» А еще те самые прорывы ткани мироздания или реальности, тут уж кому как больше нравится, не совсем прекратились. О них и раньше особо не распространялись, а сейчас и вовсе вся информация оказалась под грифом «Секретно». Но факт остается фактом. Демоны по-прежнему лезли в этот мир. А к ним присоединились нацистские недобитки, что нашли убежище в США и прочих аргентинах, японские садисты, которых тоже никто не осудил на родине, американцы, многое перенявшие у немцев и на словах осудившие демонические методики, а на деле активно их использующие. И вся эта дрянь активно мешала жить советским людям. С ними боролся КГБ. Но иногда чекисты не успевали. И тогда были жертвы. Или рядом оказывался один молодой и симпатичный паренек, решивший заняться спортом. Тут уж как повезет. Вот в такой интересный мир я и попал. И естественно, как любой порядочный попаданец, первым делом тут же начал воровать идеи своего мира. А что, кушать что-то надо? Так почему бы и не воспользоваться бонусом послезнания? Вот и я, как приличный человек, тут же принялся наносить соотечественникам добро и причинять справедливость. Ну, как я ее видел, то бишь повышать собственное материальное благополучие. Первым делом, с помощью учителя физики Александра Сергеевича Родионова, он же руководитель кружка робототехники, соорудил 3D-принтер. Естественно, пластик в катушках к нему никто не продавал, поскольку даже на Западе только велись разработки по созданию первых моделей. Так что пришлось заодно делать и машину, которая плавила бутылки и выплавляла шнур нужной толщины. Скажу сразу, Я не настолько хорош в проектировании и механике, так что большую часть работы взял на себя Родионов. Я же занимался только ПО и прошивкой. Но в итоге все получилось, вызвав бурный восторг всех, кто видел, как на пустом месте создается трехмерная фигура. Также параллельно мы с одиннадцатиклассником Михаилом Романовым по прозвищу Хомяк принялись создавать свой твиттер, который прозвали птичкой. Овладеть нюансами местных языков программирования мне помог случай, так что всего за какой-то месяц у нас был готов рабочий прототип. Я даже умудрился разрекламировать его космонавтам, которые приехали навстречу со школьниками. Правда, из этого ничего не вышло. Взять его на космическую станцию им не позволили. Кроме этого, я совершенно случайно обнаружил невероятную погрешность в работе этого мира. В нем не было шаурмы никакой, даже самой поганой с кетчупом и майонезом. И шавермы тоже не было. Одни пирожки, беляши да чебуреки у теток из лотка. Нет, они тоже были качественные. Беляши в смысле, не тетки. Никто не играл в популярную игру моего детства. «Купи на вокзале три белеша и собери кошку». Тем не менее, душа требовала привычной еще с молодости жратвы, так что пришлось организовать с помощью одного знакомого сеть быстрого питания, где продавалась качественная шавуха. Заодно и мама уговорила уйти из столовой и возглавить новый кооператив. Кому им рулить, как не повару с многолетним стажем?» К сожалению, все мои начинания рассыпались прахом. На сеть шаурмена ехал племянник кандидатов ЦК партии, бодаться с которым мы не могли физически, так что пришлось закрыться. Я надеялся, что временно, но тут как карта ляжет. В регистрации принтера отказали под странным предлогом. Сдаваться я не собирался. Но поможет ли мне знакомый из конторы глубокого бурения, я тоже не знал. Птичка без рекламы подвисла, люди просто о ней не знали. Так что и этот проект встал колом. Но я все равно не отчаивался. Как у любого порядочного попаданца, у меня был козырь, который я сейчас активно разыгрывал. Песни из своего мира. Сразу говорю, Высоцкого петь даже не пытался. Во-первых, потому что у меня стадо медведей польку-бабочку три недели на ушах плясали. А во-вторых, Владимир Семенович за это мог и леща дать. Если я не ошибаюсь, на данный момент он имел ранг кандидата в мастера, от пагубных пристрастий излечился, служил худруком театра на Таганке. Много ездил по стране с выступлениями, частенько мотался за границу, а количество изданных дисков у него... Перевалило далеко за полтинник. Другой вопрос, что далеко не все знакомые мне исполнители и авторы слов и музыки существовали в этой версии реальности. Например, не было Николая Николаевича Добронравова с женой, Александрой Николаевной Пахмутовой. Уж не знаю, как сложилась их судьба, но никаких упоминаний об этих людях мне найти не удалось». Правда, нормального поисковика типа «вражеского Гугля» в СССР не имелось. Но справочное бюро работало хоть и медленно, но надежно. И вот оно выдало справку, что людей с такими именами не существует, как и некоторых других, кого я проверял. «Давало это стопроцентную гарантию, что меня не поймают? Нет. Мало ли». Может, тот же Юрий Востров, автор песни «Черные глаза», также работает в Гастомельском аэропорту под Киевом? Просто никому свое творчество не показывал. Может такое быть? Да запросто. Это попаданцам шестидесятые, хорошо. Копируют то, что написали за следующие сорок лет. Да выдавая за свое. А я что принесу? Бабку-инстасамку, которая в свои шестьдесят все еще на сцене силиконовыми сиськами трясет и вопит про свою пуси Или этого, как его. Который выглядит, будто его собаки драли, но бросили и только обоссали. У меня дети пару раз включали его треки. Я, кроме слова «сука», там никаких знакомых звуков не услышал. Боюсь, меня бы за это выпнули из страны быстрее собственного визга. В итоге я постоянно боялся, что меня разоблачат. Ладно, там какой-нибудь Баста, который тут появиться не мог по определению. Но вдруг я ошибся, и где-нибудь в глубинке сидит тот же Добронравов, который, услышав свои стихи, поднимет бучу. Не то чтобы меня интересовала мирская слава или популярность, я вполне мог бы прожить и с клеймом плагиатора. Но все же не хотелось бы, ибо песни были моим активом, который я собирался превратить в деньги. И когда ко мне подошла Засимова, у меня сердце упало. Последний шанс заработать таял на глазах. Я Еленке ничего не ответил, что ее добило окончательно, и шел сюда как на расстрел. Но теперь, глядя на отвратные вирши старого моды... «Поэта, не мог понять, они серьезно подозревают меня в плагиате этого?»